Глава 9. Боясь расплакаться, я повернулась и направилась в сторону костра, который разжёг пастух. Бруси в одежде в пламени, я отрешённо наблюдала, как оно пожирает ткань и та рассыпается в прах на моих глазах. Так же, как рассыпалась и моя жизнь. Перси молчал, чувствуя моё настроение. Потом, когда от моих вещей ничего не осталось, негромко произнес, глядя в огонь. «У нас говорят, чтобы что-то найти, нужно сначала потерять. Я понимаю, что тебе тяжело, Майя, но взгляни на это с другой стороны. Тебе выпал шанс познакомиться с другим миром». «Да уж, счастье. С удовольствием обошлась бы без него. Мысленно съязвила я. К счастью, Перси не стал развивать болезненную для меня тему и начал рассказывать о доме, где служил. Луг, на котором паслись овцы, ближний лес и земля вплоть до границы принадлежала семье Эмери. Род богатый и влиятельный, находящийся в дальнем родстве с королевской семьёй. К сожалению, года 2 назад в этих местах случилась болезнь, названная жёлтой лихорадкой. не щадившая ни простолюдинов, ни знатных людей. В результате из всей семьи выжила леди Иоланта, совсем еще молодая девушка. Поскольку она не могла самостоятельно управлять поместьем, король назначил ей опекуна, господина Бьюта. Леди Иоланта — милая и добрая девушка. Немного капризная, но это обычное дело для знатной дамы. На кухне полно еды, и никто не считает, сколько кусков хлеба ты съел. И с деньгами тоже не обманывают. Не хочешь немного поработать в замке, Майя? Кухарке давно нужна помощница. И я подавила вздох, подумав, что никогда не мечтала работать служанкой в средневековом замке. Но выбора не было. Не жить же в шелоше перси. или бродить по дорогам в поисках подаяния. К тому же, мне понравились слова Перси о родстве леди Эммери с королевской семьёй. В доме наверняка есть библиотека с интересными книгами. Карты Эрита, его история, законы, перечень знатных семей, их гербы и многое другое, с чем неплохо бы познакомиться прежде, чем продолжать своё путешествие. Да и деньги мне не помешают. Я улыбнулась Перси, напряжённо ожидавшего моего ответа. Хорошо. Если меня возьмут, я с удовольствием поработаю у леди Эмери. Майка, почему ещё спишь, негодница? Каждое моё утро теперь начиналось с этого крика. Я подскакивала на узком продавленном матрасе, служившем мне постелью, и торопливо протирала глаза. Каждая клеточка тела мечтала только об одном поспать ещё немного. Покачиваясь от усталости, я направлялась к ведру с холодной водой и зачерпнув из него, торопливо умывалась. А затем, наскоро причесав волосы, надев платье и завязав передник, направлялась на кухню, где распоряжалась Клеменс, кухарка. Женщина средних лет с крупным расплывшимся лицом была очень придирчива. Мне постоянно доставалось то за выбившиеся из-под косынки волосы, то за грязные руки, то за пятно на фартуке. При этом работа, которую мне поручали, не помогала сохранить униформу чистой. Вымести и помыть пол на кухне, надраить до блеска кастрюли и сковородки, принести дров из полейницы, находившейся во дворе. Хорошо, что печь Клеманн стопила сама, а также месила тесто, жарила мясо и варила супы. Я только помогала, чистила овощи, ощипывала птицу, и то, если верить кухарке, делала всё неправильно. Я с горькой иронией думала, что судьба посмеялась надо мной. Чем занимаются люди, попавшие в другой мир в популярных книгах и фильмах? Правильно? становятся избранными, принцами или принцессами, влюбляются, поступают в магическую академию, борются с чудовищами и спасают королевство, наконец. И хотя без двух последних пунктов я бы с легкостью обошлась, жизнь у попаданцев получается насыщенной. А что делаю я? Чищу овощи, мою посуду, подметаю пол и приношу дрова. причём работают целыми днями, без выходных и перерывов на обед. Полагаю, про отпуск и больничные вы иритя даже не слышали. Платили мне одну медную монетку в день. Этого хватило бы на скромный завтрак, старый платок или пару фруктов. На новое платье пришлось бы копить целый месяц. Я уже не говорю о чём-то большем. Мои планы попасть в библиотеку семьи Эмери и поискать нужные книги тоже пошли прахом. Я относилась к нижней касте слуг, на которых не обращали внимания не только господа, но и горничные. Мне запретили подниматься выше первого этажа, где находилась кухня, и ходить дальше хозяйственных построек. Подружиться с другими слугами и узнать хоть что-то об этой стране не получилось. Все были заняты своими делами, и кухарка Клеменс вырастала как из-под земли, стоило мне заговорить с кем-то или задержаться во дворе дольше положенного. Я вскоре поняла, почему от неё сбежала прежняя помощница. Тяжёлая работа, маленькое жалование и вечные придирки хоть кого заставят уйти. Единственным светлым пятном в моей жизни остались встречи с Перси. Ранним утром, пригнав стадо, он шёл на кухню завтракать. Мягко улыбался, терпеливо выслушивал врача Нео Клеменс и тут же принимался что-то рассказывать. Обычно смешную историю про овец, сбежавших с пастбища, или собаку, на которую напали птицы при попытке залезть в гнездо. Также Перси приносил мне подарки: маленькую кружку, вырезанную из дерева, свежие ягоды, похожие на землянику, глининую свистелку и тому подобное. Я понимала, что он пытается меня поддержать, и была благодарна ему за это. Он чувствовал, как мне неуютно в этом доме, хотя, наверное, не понимал почему. С точки зрения человека этого мира, мне очень повезло. Я чужестранка, которая пришла непонятно откуда, но мою тайну не раскрыли. У меня есть крыша над головой, работа и кусок хлеба. Но это меня не устраивало. С каждым днём я всё сильнее чувствовала, что нахожусь не на своём месте и делаю не то, что нужно. Наверное, однажды ночью я бы сбежала из замка, если бы не случайность, которая всё переменила. Как и говорил Перси, хозяйкой замка являлась леди Иоланта Эмери. Я видела её мельком во дворе, когда она садилась в карету, чтобы отправиться в гости. На ней было пышное и явно очень тяжёлое платье и шляпа с длинными перьями. А вот макияж девушки мне не понравился. Щеки на румяные так сильно, что напоминали свежие яблоки. Две чёрные полосы вместо бровей и ярко-красные губы. Я застыла в изумлении, забыв поклониться. Надо же симпатичной девушке настолько себя изуродовать. Или в эрите так принято? Чего встала? Почувствовала я грубый тычок в спину. Обернувшись, я увидела мужчину лет сорока пяти, среднего роста, коренастого, напоминавшего медведя, наряженного в бархатный костюм. Его, начинавшие сидеть волосы, были тщательно уложены на бок, источая аромат то ли масла, то ли духов. Маленькие, глубоко посаженные глаза непонятного цвета с презрением смотрели на меня. Как же оборванка мешает пройти знатной даме. «Бьют! Оставь ее!» послышался нежный, как звук флейты, голос, и на меня повеяло ароматом духов. «Я тебя не помню». Ты, наверное, новенькая. Управляющий поклонился так низко, как только мог. Злобный рык сменился мёдом и патокой. Лиди это её девчонка с кухни. Глеменс давно просила помощницу. Надеюсь, тебе нравится у нас работать, так же ласково произнесла Иоланта. Возьми. В мою ладонь упала сверкнувшая на солнце монета. Я изумлённо таращилась на неё. Настоящее золото. Благодери леди дура, прошептал мне на ухо управляющий и снова толкнул в спину, заставляя поклониться. Запинаясь, я произнесла подобающие слова. Но и Аланта меня уже не слышала. Шурша платьем, она села в карету, дверцу которой распахнул перед ней билд. Как тебе повезло! С завистью заметила Клеманс, когда я рассказала ей о встрече с хозяйкой дома. Лидия Аланта такая добрая, благослови её небо. Вот управляющий совсем другой. Я бы на твоём месте держалась от него на расстоянии. Пожав плечами, я подумала, что именно это и собираюсь сделать. Как говорили в моём мире, подальше от цари голова целей. Тем более, что я собиралась уйти из этого дома. Но случай или судьба распорядились иначе. Несколько дней спустя мне приказали отнести в комнату леди Эланте свежие цветы. Кажется, её горничная заболела. Быстро поднявшись по чёрной лестнице, предназначенной для прислуги, я повернула направо и пройдя длинным коридором, оказалась у приоткрытой двери спальни. Осторожно заглянув внутрь, я увидела хозяйку дома сидившую перед туалетным столиком. Я собиралась поставить цветы в вазу и исчезнуть, когда девушка обернулась. Пришлось поклониться и застыть, ожидая приказаний. "Доброе утро", приветливо сказала я Аланта. "Доброе утро, госпожа", негромко ответила я, с трудом удержавшись от того, чтобы не рассмеяться. Слишком уж странно выглядела хозяйка дома. И Аланта Смуглая и темноволосая, с большими глазами, тёмными, как южная ночь, могла бы показаться красавицей, если бы не ужасный макияж. Слишком яркий, слишком неестественный, словно бы девушка просто схватила первые попавшиеся карандаши, тушь и румяна из косметички и размазала их, следуя принципу: чем больше, тем лучше. А ведь она от природы привлекательна, и всё, что нужно, слегка изменить форму бровей, подкрасить ресницы и подчеркнуть помадой рисунок губ. Это не твоё дело, одёрнула я себя. Да, ты прошла курс визажиста, но не смей лезть с глупыми советами. Может, в этом мире принято так краситься? Или вырете другие каноны красоты? К тому же, перед тобой не подруга, а хозяйка замка. выкинуть тебя вон за наглость, и будет права. Что-то не так? спросила Иланта, глядя на меня. А девушке не отказать в проницательности. Она заметила, как скривилось моё лицо. Поклонившись, я ответил: "Нет, леди, я просто цветы принесла. Куда прикажете поставить?" В ответ послышался вздох, и Иланта странно посмотрела на меня. И отвернулась. Риза, моя служанка, больна. Никто кроме неё не умеет делать лицо красивым. Я попыталась, но увы. Красивым, мысленно возмутилась я. Да за такую красоту, созданную в салоне, визажиста побили бы. Я видела, как она вас накрасила перед поездкой в гости. И Аланта снова вздохнула. И я, не выдержав, бросила цветы на стол и подошла к ней. Леди, не сочтите за дерзость, но если вы позволите мне немного изменить ваш образ, поймав не задумённый взгляд девушки, я поправилась. То есть сделать вас красивее, вы не возражаете? К моему удивлению, Иоланта без колебаний кивнула. То ли совсем отчаялась, глядя на себя в зеркало, то ли устав от неумелой горничной, готова была довериться кому угодно. В глубине души каждая женщина знает, что ей идёт, а что нет. Но не у каждой хватает мужества в этом признаться, а не слепо следовать за модой и чужими желаниями. Для начала я смыла с лица и Аланты всю краску. Потом промокнула нежную кожу чистым льняным полотенцем. Девушке повезло, что бы её лицо выглядело безупречно, ей не требовались дорогие крема, сыворотки и тому подобное. Впрочем, вряд ли вырите было что-то подобное.